Глава 4. Девочку, которую попросили помогать мне, зовут Дейзи Дон Стюарт, говорила мия, и при каждом звуке изо рта у нее вылетали крошки. Увлекается она Тейлором Лотнером, только о нем и болтает. Но тут я могла обойти сестричку в два счета. А меня курирует Персифона Портер-Перегрин, и она не сказала мне ни слова после того, как притащила меня на первый же урок. В сущности, не так уж это и плохо. Думаю, она увлекается метанием высокомерных взглядов. Да, действительно странное имя как у какой-нибудь каковой лошади, заметила Лоти. На увлечение Тейлором Лотнером или его героем оборотнем из киносаги Сумерки Лоти не отреагировала. У нее самой еще в позапрошлом году висел плакат с этим Тейлором на дверце платинового шкафа. Изнутри, возможно, ей просто нравились волки. На кухне у нас шторы в шотландскую клетку, прошиты золотыми нитями. Из каждого угла торчат вездесущие фарфоровые балерины, но несмотря на все это, здесь сейчас очень уютно. По подоконнику барабанит последний летний дождь, а в воздухе витает успокаивающий аромат ванили и шоколада. Лоти только что вытащила из духовки наше любимое печенье, ванильные и песочные полумесяцы по бабушкиному рецепту. К нему Лоти подавала нам горячее какао со сливками и шоколадной стружкой, и полотенце для наших промокших под дождем волос. Это чрезмерная забота и обилие сладкой еды частенько нас утешали. Кажется, Лоти все таки сочувствовала нам гораздо сильнее, чем ей хотелось бы. Потому что в обычной ситуации она никогда не изменяла своим принципам. Рождественскую выпечку до начала праздника не едят. Что касается традиции Рождества, тут Лоти была твёрже стали. Ох и попадала же тому, кто осмеливался напеть в июне рождественскую мелодию. В этом вопросе Лоти шуток не понимала. Она свято верила, что такие выходки приносят несчастье. Какое-то время мы с наслаждением поглощали печенье за печеньем, комментируя воображаемые скачки. Персефона Портер Перегрин с первых же секунд занимает лидирующую позицию на дорожке. В этом году она в прекрасной форме, так что эта лошадка способна обойти всех скакунов в Воскоте. Свою главную соперницу Ванилу Полумесяц она оставляет далеко позади. Но погодите, что происходит? Вперед вырывается номер 5, Дейзидон. Вот она уже догоняет Персефону, и да! Просто невероятно. Аутсайдер Дейзидон вырывается с преимуществом в доли секунды. Это же не спекулос. Ванильные полумесяцы можно и не считать исключительно рождественской выпечкой, правда же? пробормотала Лоти на немецком, скорее самой себе, чем нам. Папа в свое время настаивал, чтобы нянечка у нас была обязательно из Германии, и мы, общаясь с ней, смогли лучше выучить его родной язык. Если же он сам заговаривал с нами по-немецки, мы предпочитали либо молчать, либо отвечать ему по-английски. Во всяком случае, я, Мия, тогда вообще не могла сказать ничего, кроме да-да-да. А это не очень-то соответствовало его представлениям о правильном двуязычном воспитании. Поначалу Лоти почти не понимала по-английски, поэтому нам все время приходилось напрягаться и говорить с ней на немецком языке, что вызывало искреннюю радость папы. Ровно до того момента, когда он понял, что мы переняли от Лоти не литературный язык, а ее родной диалект. А уж когда малышка Мия выплюнула папе на рубашку Брок или бормоча при этом ругательство на баварском наречии, Нашему отцу стало совершенно ясно, что его план оказался не таким уж совершенным. Эти полумесяцы вполне могут сойти за будничную выпечку. Лоти до сих пор волновалась, что Христос еще припомнит ей праздничное печенье без особого повода. Но только в крайнем случае, конечно. Это и есть очень-очень крайний случай, заверила ее Мия. Ты только погляди на двоих достойных сожаления детей, жертв развода, потерявших надежду и жизненные ориентиры в большом чужом городе. К сожалению, Мия не преувеличивала. Дорогу домой мы нашли только благодаря дружелюбным пассажирам и водителю автобуса. Утром нам не пришло в голову запомнить номер нашего временного дома. Все здания здесь выглядели совершенно одинаково, поэтому, наверное, мы до сих пор блуждали бы под проливным дождем, как Гензель и Гретель по лесу. Если бы не увидели и не услышали нашу кнопку, которая стояла у окна, и Лайла изо всех своих собачьих сил Сейчас умный зверь приютился рядом с нами, положив голову мне на колени и надеялся, что печенье каким-нибудь волшебным образом окажется у него на языке. "Вам и правда приходится несладко", сказала Лотя, глубоко вздохнув. На миг я почувствовала угрызение совести. Чтобы на душе ня не стало чуть легче, мы вполне могли бы рассказать ей, что школа вообще-то оказалась вовсе не ужасной, скорее наоборот. Здесь первый день учебы прошел намного лучше, чем, например, в Беркли, где банда девчонок угрожала окунуть меня головой в унитаз. В первый день они только угрожали это сделать, а на пятый так и поступили. Кстати, недавно после этого я и записалась в секцию кунг-фу. Сегодняшний первый день был очень далек от того и ему подобных в новых школах. Не считая Персефону и небритого Кена, все остальные в академии Джабс показались мне вполне милыми. Учителя тоже вроде нормальные. Ни на одном уроке у меня не возникло чувства, что я отстала или чего-то не понимаю. Учительница французского похвалила мое произношение. Классы были светлыми и просторными, и даже еда в столовой оказалась довольно вкусной. Вместо Персефоны девочка, которая сидела со мной рядом на уроке французского, совершенно неожиданно вызвалась проводить меня в столовую и там познакомила со своими друзьями. От них я узнала, что гороховое пюре лучше не заказывать и что осенний бал Это всё-таки замечательное событие, потому что после скучной официальной части там будет выступать какая-то крутая группа, о которой я, к сожалению, слышала сегодня впервые. Для первого дня в новой школе все прошло довольно удачно. У Мии, кстати, даже лучше моего. Да, всем этим нам надо было поделиться с Лоти. Ведь так приятно, когда тебя жалеют и о тебе заботятся. Тем более, что перипетии сегодняшнего дня только начинались. Самое страшное было еще впереди. Ужин в доме Эрнеста, на котором мы познакомимся с его сыном и дочерью. Семнадцатилетними близнецами, которые, если верить словам Эрнеста, представляли собой воплощение добродетели и таланта. Я ненавидела их уже сейчас. Лоти, казалось, тоже размышляла об этом событии. Для тебя, Мия, на сегодняшний вечер я приготовила красную бархатную юбку и белую блузку, а тебе, Лив, погладила голубое мамино платье. Может, лучше сразу короткое черное со стразами? насмешливо спросила я. Да, и лайковые перчатки добавила Мия. Уф, это всего лишь глупый ужин. И самый обычный вечер самого обычного понедельника. Я лично пойду в джинсах. Обсуждению не подлежит, отрезала Лоти. Вы должны сегодня показать себя с лучшей стороны. В мамином платье? Интересно, ты-то что наденешь, Лоти? Неужели праздничный дирндель?» Мы с смеясь захихикали. Лоти приосанилась и гордо вскинула голову. Если дело касалось дирндля, она становилась еще более серьезной, чем в вопросе рождественских традиций. Я бы с радостью так и поступила, потому что мой дирндль уместен всегда. Но мы с Кнопкой остаёмся дома. Что? Ты бросишь нас там одних? закричала Мии. Лоти молчала. О, понимаю, мистер Спенсер тебя не пригласил, заключила я. И тут у меня родилось какое-то нехорошее предчувствие. Мия возмущённо распахнула глаза. Это тут же Лоти тут же принялась выгораживать Эрнеста. Но «Ну подумайте сами, в подобной ситуации так не поступают. На семейные вечера не берут с собой няню. Но ты член нашей семьи. Мне разломила ванильный полумесяц и кнопка с надеждой вскинула голову. Ох уж этот глупый зазнавшийся старикан. Нет, он не такой, возразила Лоти. Отношение мистера Спенсера ко мне всегда было абсолютно безупречным. Он показал себя очень обходительным мужчиной с хорошими манерами, и мне кажется, что к вашей матери он питает самые сильные и светлые чувства. Он честен перед ней и перед нами. Подумайте только, как мистер Спенсер старался помочь, когда выяснилось, что наш коттедж непригоден для жилья. Без него нам не удалось бы получить эту квартиру, а вас никогда не взяли бы в Академию Джабс. Пришлось бы вам, как остальным желающим, ждать своей очереди неизвестно сколько времени. Пора бы девочке постепенно смириться и полюбить его. Она строго посмотрела на нас. А сегодня вечером вы оденетесь согласно правилам приличия. Проблема была лишь в том, что Лоти также умела бросать строгие взгляды, как кнопка устрашающая ладьи. Ни одна, ни другая никогда не выглядели по-настоящему грозно. А всё из-за карих собачьих глаз, которыми были наделены и Кнопка, и Лоти. Сейчас я так сильно любила нашу дорогую няню, что меня просто распирала от нежности. "Ну ладно", согласилась я, "но только если ты одолжишь мне свой дирндль". Мей не выдержала и хихикнула. "Ну да, ведь твой дирндль уместен всегда. Не мой дирндль, а любой дирндль". Лоти задумчиво уставилась в пустоту, убрала с лица темные локоны. У Кнопки были, кстати, точно такие же, и продолжила уже по-немецки: Не хотелось бы разбивать твои иллюзии, сердце моё, но для моего дирндели у тебя недостаточно округлой формы, ясно? А круглая форма очевидно были противоположностью плоской, как доска. Поглядим, смогу ли я ввернуть это выражениецы на уроке немецкого. Я хотела рассмеяться, но издала лишь какое-то странное сопение. Я тебя так люблю, Лоти, сказала я намного более серьёзным тоном, чем собиралась.